Рассказ двенадцатый. Я не поверил самому себе, когда услышал ее голос. Это была Алена. Неужели всю ночь она просидела у моей постели? Всю ночь? Я обернулся к ней. — Ты была здесь? — спросил я ее своим чужим голосом. — У тебя изменился голос, — сказала она. — И ты сам изменился, сильно изменился. — Разве можно измениться за одну ночь? — удивленно спросил я и снова взглянул на себя в зеркало. Кажется, ты права, признался я, никогда бы не поверил, что могу так измениться. У меня посидели и будто встали дыбом волосы, глаза стали уже, щеки обвисли вниз, нос заострился. Я другой человек всего за одну ночь. Как ты здесь оказалась? спросил я, все еще ничего не понимая. Я позвонила ночью, чтобы предупредить тебя насчет оформленных документов, но мне сказали, что тебе плохо и у тебя врачи. Они спросили, кто говорит? и я сказала, что бывшая жена. Тогда они мне все рассказали, и я решила сюда приехать. Тебе было очень плохо. Ты что-то кричал, плакал, дергался. Рядом находились врачи, которые успели к моему приходу сделать тебе успокаивающие инъекции. Я позвонила Андрею и сказала, чтобы он побыл с детьми. А сама осталась с тобой. Она говорила это таким тоном, словно уже много раз так делала. Я вспомнил, что она никогда раньше не была в моей квартире. Вспомнил. что в комнате у меня висит большая фотография, где я снят вместе с Игорем. Раньше на карточке нас было трое, но я отдал ее фотографу, чтобы он заретушировал Алену. Во-первых, сразу после развода я не хотел даже слышать о ней. А во-вторых, ко мне иногда приходили посторонние женщины, и мне не хотелось каждый раз объяснять, кто именно изображен на снимке. Представляю, что испытала Алена, когда увидела эту фотографию. «Ты не спала всю ночь?» Спросил я, чтобы скрыть свое смущение. «Ничего, со мной ничего не случится. Мне нужно было съездить домой, чтобы Андрей мог отлучиться за билетами. Но его мама согласилась остаться с детьми, пока я сижу с тобой. Мне уже лучше», — сказал я, повертев головой. «На самом деле в голове у меня стоял тяжелый гул, словно ночью меня били молотом по черепу». «Тебе нужно лежать», — сказала она. «Врачи считают, что у тебя был нервный срыв. Мне кто-нибудь звонил?» «Нет, иди, ложись». Я только сейчас вспомнил, что стою в одних трусах. Странно, но я испытал нечто похожее на смущение, хотя напротив стояла моя бывшая жена, видевшая меня в таком виде не один раз. Наверное, отношения мужчины и женщины – это самое сложное, чему мы учимся всю жизнь и чему никогда не можем научиться. Мне было стыдно, что я стою перед ней раздетой и стыдно за фотографию, которая висела на стене, за ее спиной. «Мне нужно уйти». упрямо сказал я. «В таком виде?» ужаснулась Алена. «Ты с ума сошел! Иди, ложись! Через час приедут врачи. И потом, тебе уже звонили вчера вечером несколько раз с работы. Наверное, позвонят сейчас еще раз». «Кто звонил?» Я резко выпрямился и чуть не упал. В голове пошел звон. «Не знаю. Спрашивали, где ты находишься, а я сказала, что тебе плохо. Тебе как раз в это время делали укол. Значит, уже звонили с работы». Я перевел дыхание. Мне нельзя оставаться дома. Нельзя оставаться здесь. Нужно срочно уходить. Раз меня ждали у моей двери, значит, хотели убрать именно здесь. Виталик попал случайно. При воспоминании о Виталике у меня заныло сердце. Но я дал себе слово держаться. Когда все закончится, тогда и буду плакать. А пока нужно все это выдержать. Я ухватился двумя руками за дверь ванной. Медленно вышел. Я не думал, что мне будет так плохо. «Тебе нужно лечь». упрямо повторила Алена. — Нет, — выдохнул я, — мне нужно отсюда уехать. Обязательно, иначе будет поздно. И ты уходи, прямо сейчас уходи. — Леоня, это даже не смешно. В тебя вкатились столько лекарств, Ты не сможешь даже выйти из квартиры. — Уходи, — попросил я и попытался оторваться от двери. Странно, когда я шел в ванную, все было не так уж и плохо. А теперь пол уплывал у меня из-под ног. Я облокотился о стенку, помотал головой. «Алена, тебе нужно уйти», — повторил я, затем спросил. «Ты все знаешь?» «Знаю, его убили». «Деньги пропали», — простонал я. «Ничего, ничего», — сказала она. «Не переживай, мы с Андреем что-нибудь придумаем». «Ничего не нужно придумывать», — возразил я, тяжело дыша. «Я сам, я все сделаю сам». «Хватит!» Она, видимо, с трудом сдерживалась. «Я подумал, что иногда бывал несправедлив к ней». У меня тоже характер не сахар. «Я найду деньги», — повторил я упрямо, пошел к дивану, опираясь о стенку. С трудом сел на диван. Перед глазами плыли какие-то круги. «Кто мне звонил? Они не назвали себя?» «Нет, звонили три раза, и каждый раз разные голоса. Два раза сказали, что с работы, один раз не представились. Потом сотрудники прокуратуры приезжали и спрашивали, где ты был вчера вечером. Я рассказала, что ты был у нас дома». Они позвонили Андрею, все перепроверили. Дежурный милиционер тоже подтвердил, что ты не приходил сюда до того, как убили. Она не стала называть имя Виталика. До того, как произошло убийство. Поправилась она. Значит, они проверяли мое алиби. Понял я. Проверяли, мог ли я оказаться здесь в тот самый момент, когда убивали Виталика. Неужели они думали, что я могу застрелить своего друга у дверей собственной квартиры? Впрочем, чтобы они не думали... Алена отвела от меня главную угрозу. Я даже не подумал, что в убийстве Виталика в первую очередь могут подозревать именно меня. Но если они точно знают, где я был в момент убийства, то пока им будет не до меня. Голова болела, меня начало немного тошнить. Интересно, какие наркотики мне вчера вкололи? Или кололи что-нибудь другое? Похоже, убийцы сплоховали. Я вчера ночью был в таком состоянии, что они вполне могли подослать под видом врача своего человека, который вкатил бы мне такое снадобье, что я на всю жизнь остался бы дебилом. «Алена, почему ты не уходишь?» — твердил я свое, как будто во всех моих бедах была виновата именно она. Я взял брюки и, морщись от боли, надел их, затем потянулся к рубашке. Она оказалась мятой. «Подожди, я принесу другую», — предложила Алена, выходя в спальню. Через минуту она вернулась со свежей рубашкой. Обычно я сдаю их в стирку знакомой женщине, которая сама забирает и приносит белье. Но откуда Алена знала, где лежат мои рубашки? Наверное, ночью она осмотрела мою квартиру. Видимо, она угадала ход моих мыслей и, протягивая рубашку, смущенно произнесла. «Я искала там свежие простыни, чтобы постелить тебе на диване. У тебя в спальне всегда такой беспорядок?» «Спасибо». Кивнул я, надевая рубашку, оставив без внимания ее шпильку относительно моего холостяцкого порядка. «Алена, ты должна уйти», — повторил я в который раз. «Ты опять за свое. Не волнуйся, я долго сидеть не буду. Приедет врач, посмотрит тебя, и я сразу же уеду». «Не подумай, что ты мне мешаешь. У меня не было сил с ней спорить. Я имел в виду совсем другое». И вдруг стал рассказывать, очень тихо, не повышая голоса. Семёна Алексеевича убили из-за меня. Я узнал одну тайну и рассказал ему обо всем. Его убили, а я не смог этому помешать. Я его фактически подставил. Сегодня ночью из-за меня убили Виталика. Должны были убрать меня, а застрелили Виталика. Перепутали. Я не успокоюсь, пока не найду убийц. Ты можешь возражать, кричать, даже плакать. Но я все равно оденусь и выйду из квартиры. Я должен найти убийц. И меня никто не остановит. Я умолк и услышал тишину. Я говорил тихо, так тихо, что было слышно, как тикают мои часы. Значит, для того, чтобы тебя слушали, совсем не обязательно кричать, орать друг на друга, как часто мы это делали с Аленой. Можно говорить очень тихо, но тебя все равно услышат. Алена услышала. Вернее, она поняла, что меня сейчас действительно ничем не остановить. «Когда ты хочешь уйти?» спросила она. «Прямо сейчас». Я сделала новую попытку подняться, но у меня не было сил даже пошевелиться. С каждой минутой сил не только не прибавлялось, но наоборот, остатки сил покидали меня. Мне ужасно хотелось спать, но я понимала, что если засну, то врач, который приедет сюда, может сделать мне такой укол, после которого я уже не встану. И в этот момент позвонили в дверь. «Не открывай!» – шепотом попросил я Алену. «Нельзя открывать!» Она молча кивнула. Тогда я шепотом спросил, «Где мой пистолет?». Она поднялась и вышла в другую комнату. Как быстро она сумела здесь сориентироваться. Ах да, она вчера помогала меня раздевать и, очевидно, убрала мой пистолет. Через несколько секунд Алена вынесла мне оружие. Я взял его, голова все еще кружилась. С оружием в руках я чувствовала себя гораздо увереннее. По крайней мере, хотя бы одного из этих подонков я сумею пристрелить. В дверь опять позвонили. На этот раз более настойчиво. «Хорошо, что у меня большой холл. Принеси стул к дверям», — попросил я, собрав все свои силы. «Помоги мне туда пересесть. А потом открой дверь и отойди». «У тебя же ничего не выйдет», — простонала Алена. «Поставь стул», — сказал я очень тихо. И тут раздался третий звонок, еще более настойчивый. Алена поняла, что со мной лучше не спорить. Взяла стул, принесла его в холл. Потом помогла мне подняться и пройти к стулу. Я проверил оружие, поднял обеими руками пистолет и кивнул Алене. «Открой дверь и сразу отходи. Только сразу, иначе мы погибнем». Она уже не спорила. Смотрела на меня с ужасом и не спорила, понимая, что я уже все решил. Если эти подонки думают, что третий труп получат запросто, то ошибаются. Я готов был перестрелять всех. Всех убийц, которые решили этим утром исправить свою вчерашнюю ошибку. Пусть потом меня судят, но я постараюсь их убедить, как это больно — умирать. «Открывай», — сказал я свистящим шепотом, чувствуя, что собрал все свои силы. Пистолет не дрожал в руках. Алена подошла к двери, резко щелкнула замком и тут же шагнула назад, с ужасом глядя на меня. Я поднял пистолет, и дверь открылась.